Потеря турками Арзерума заставит султана оттянуть войска из пустынь Синая, что сразу облегчит англичанам защиту Суэцкого канала. Карс, куда я направлялся, с 1877 года законно принадлежал России, уже не однажды омытой русской кровью. В этих краях когда-то процветало могучее армянское царство, а сейчас деревни армян. Напоминали пещеры троглодитов. Убогие сакли не имели даже окон, я не видел ни огородов, ни даже цветочка. И только громадные кладбища предков подсказывали, что люди здесь жили очень давно. Как жили, не знаю, но царство у них было. Я дремал возле окна с выбитыми стеклами, а встречный ветер надул мне великолепный флюс. Карс, будь он неладен! Оказывается, имел не только православный собор, но еще и памятник русским солдатам, отвоевавшим этот паршивый городишко, где, согласно преданию Каиму, кокошил своего брата Авеля. С невеселыми мыслями, отягощенный флюсом, я объявился в штабе кабардинского полка. Дежурный адъютант, чертыхаясь, никак не мог разобраться в ворохе телеграфной ленты. — Мы только что получили, — сказал он мне. — Мы вас ждали. Это для вас. Впрочем, читайте сами, господин полковник. Я прочитал и понял, что флюс заработал напрасно. — Что вы опечалились, господин полковник? — Печалиться станут в Лондоне. Генштаб извещает, что моя поездка в кут -э «Отпадает в силу тех причин, что генерал Туансайт сдался турком на капитуляцию. Теперь мне приказывают срочно выезжать в Новосибирск». хлопотную вас служба», — пожалел меня адъютант. «А у вас?» «О, мы в Карсе живем как в раю». Правда, сердечников тут прихватывает, иные через месяц уже на кладбище, а иные, которые желают получать пенсию, побольше, крепятся изо всех сил, но больше трех лет тоже не выдерживают. — А как живые вы, кабардинцы? — Вам нет что, я здесь родился. — Ох, и проклинал же я тогда Туансайда, по вине которого сорвался мой великолепный прыжок под куполом цирка, А теперь следовало ехать в Новороссийск. Как раз в это время наши десанты готовились к высадке в Трапезунде. Вся Новороссийская бухта была заставлена транспортами, на которые грузилась кавалерия кубанских казаков. Для сохранения тайны от самого Дуная до Батума радиостанции хранили молчание. А на почтах лежали громадные мешки неотправленных писем. Но казаков провожали в Туреччину их деды и бабки, жены и молодухи, всё это кубанское общество столько пило и так отчаянно плясало на пристани, что тайна будущей операции вряд ли укрылась от взоров вражеской агентуры. А печально смотрел на красивых кубанских казачек, лихо отстукивавших каблуками в неуемном веселье, а самому думал, сколько же их здесь. которые вскоре накроют свои головы черными вдовьими платками. Из газет мне стало известно, что германские крейсера Геббен и Бреслау недавно обстреливали Потти, Сухум и даже курорты в Сочи, а отважная армия генерала Брусилова, дабы помочь союзникам в их битве на Сомме, совершила дерзкий прорыв фронта возле Луцка. Пожилой комендант города встретил меня со вздохом, как бы я хотел побывать в трапезунде да вот годы уж не те я завидую молодежи восток яркие звезды дивные ароматы шшины ах какие шньшины говорят они от страсти даже не целуются а сразу начинают кусаться да и к этому добавьте сказал я о скопище чумных крыс несметные тучи блох миллиарды за разных мух и москитов да еще лихорадку под названием «Хава».